Но все это было слишком сложно выразить словами. Иногда он набрасывал пару абзацев, а когда перечитывал, ему чудилось, что в написанном явственно сквозит сочувствие к крайне правым. Потом, через полчаса, снова заглядывал в текст, и теперь ему уже казалось, что под этим мог бы подписаться радикальный левак. Различие между двумя подходами, между любыми подходами, стиралось. Когда же Филипп пытался с предельной объективностью охватить явление во всей полноте, ему мерещилось, что он превращается в Бенджамина, автора шедевра, который вечно создается и никогда не будет завершен. И, кстати, придуманное Бенджамином сплетение слов и музыки, если уж говорить о прецедентах, прямиком отсылало к вагнеровскому синтезу искусств концепции, более чем уютно, уживавшейся с нацистской идеологией. Только этого не хватало. У Филиппа опускались руки. Он почувствовал себя куда лучше, когда снова вернулся к рубрике в городе. Ему давно хотелось написать серию заметок о водном бассейне на Газ-стрит, о том, как в начале XIX века эта сеть каналов стала свидетелем жестокой конкуренции между управляющими компаниями. С такой задачей Филипп наверняка управится, и почему бы ему не искать прибежище в том, что он понимает, в том, что поддается познанию. Как-то вечером, в тот период, когда Филипп, не жалея сил, собирал материалы для книги, Кэрол задала ему странный вопрос. «Почему ты так увлечен всем этим?» Филипп который раз поведал о тепле и радушии царящей в доме Стива и о том, как его затошнило, когда он прочел анонимные пасквили об этой семье. Да. Но зачем с этим возиться? Те, кто на такой способен, подонки, шваль. А твоя книга может сделать их гламурными персонажами. Но расизм не желает исчезать. Подтверждение тому письма присланы Стиву или дело Эррола Магована, Так что кто-то должен этим заниматься. Но в некотором смысле то, чем ты занимаешься, не расизм. Понимаешь, расизм повсюду, но он о себе не заявляет. Если хочешь увидеть настоящий расизм, съезди в глубинку или прорвись на ужин в клуб «Ротари». Там полно белых британцев из среднего класса, которые изначально не любят черных. Не любят никого, кто от них отличается. Но они хорошо устроены, их жизнь идет по плану, поэтому им нет нужды громко кричать о своих пристрастиях. Разве что прочтут Daily Mail, а потом выпустят пар за барной стойкой в гольф-клубе. Британская ежедневная газета таблоидного формата — которую не раз обвиняли в симпатиях к крайне правым. Вот это расизм. А люди, о которых ты говоришь, люди, которые вступают в организации, ходят на демонстрации дерутся на улицах тех, что высказываются открыто, это совсем другая история. Эти люди в беде. Их страх и ощущение беспомощности столь сильны, что они не могут с ними сладить. Для того и разводят бурную деятельность, чтобы их страх заметили. «Ты хочешь сказать, Филипп, — покусывал кончик карандаша, — что комбет — это крик о помощи? Я хочу сказать, — Кэрол положил руку ему на плечо, — что я тебя знаю, Фил. Ты не умеешь писать о политике, об идеологии. Для тебя это чересчур абстрактно. Тебе интересны люди. О них и должна идти речь в твоей книге Если ты ее когда-нибудь напишешь, что приводит людей на такие позиции? И, по-моему, ты увлекся этой темой, потому что вдруг увидел возможность кое-что выяснить для себя. Выяснить? Что? Не знаю. Разгадать какую-то загадку. Решить головоломку, мучившую тебя долгие годы. Вот почему книга так тебя захватила. Филипп нахмурился, не совсем понимая, что Кэрол имеет в виду но не отмахнулся от ее слов и, более того, вспомнил их от первого до последнего, когда ноябрьским утром вскрыл письмо от Бенджамина и узнал о его находке в Дорсете. — Дорогой Фил, — писал Бенджамин, — Гардинг жив-здоров. Во всяком случае, был таковым семь лет назад. Прошлую неделю я провел в Дорсете с мамой, папой Лоис и ее дочерью Софи. Мы жили в старом замке, где было полно книг с отзывами посетителей. И однажды ночью Софи, читая их, обнаружила вот это. — Как считаешь? — Это наш парень, а? — Всего доброго, Бенджамин. К письму прилагалась ксерокопия записи из книги отзывов на четырех страницах. 13-17 марта 1995 года. Говорят, дом англичанина и его крепость. И как бы я хотел, чтобы так оно и было. Увы, сейчас, когда я это пишу, мой дом, куда очень скоро, всего через пару часов я вернусь с тяжким сердцем, обветшавший трейлер на голом северо-восточном побережье Англии, навечно припаркованный в чистом поле, продуваемом всеми ветрами, ярдах в двадцати от ядерного реактора, и снабженный столь проблемными с физической и психологической точек зрения санитарными удобствами, каких я не видывал за семьдесят пять лет своего бессмысленного и беспросветного существования. О, неужто последний из рода пуси Гамильтонов опустился до такого убожества? И сколько же радости принесли мне те три дня, что я пробыл в этом благородном поместье, ах! если бы я только мог поделиться этой радостью с глейдис моей покойной, бесконечно оплакиваемой, преданной женой и истинной леди. Моей покойной, бывшей женой, надо бы на уточнить. И дело вовсе не в том, что она обожала наряжаться в латекс. Хотя, должен признаться, два-три раза я лично поощрял ее переодевание в ту безмятежную, навеки, запечатленную в моей памяти пору, когда я был секретарем общества фетишистов «Резина и узлы Саттон-Колдфилда» Колтфилда, город на территории Большого Бирмингема. В нашем кружке собирались респектабельные граждане, честные налогоплательщики для сугубо консенсусного времяпрепровождения. Но, тем не менее, общество было со скандалом закрыта полиции нравов западного Мидленса, несмотря на то, что начальник отделения являлся его наиболее активным членом. О, темпора, о морес. Итак, на чем я остановился? Ах да, я вспоминал о Гледис. Но не по этой, а по двум иным причинам. Во-первых, потому что она отошла от мир иной. Умерла. С прискорбием сообщаю, спустя несколько дней после шестьдесят седьмого дня рождения, когда ей на голову упал майский шест во время языческого праздника плодородия, проходившего с серьезными нарушениями регламента. А во-вторых, потому что даже сейчас мне тяжело выводить эти слова на бумаге, она предпочла оставить меня, бросить своего верного спутника жизни накануне нашей рубиновой свадьбы». Мы прожили вместе сорок лет.